Глава пятнадцатая. В гостях у дракона. Часть вторая. Не растерявшись, я бодро захлопнула створки. Его императорское величество такого не ожидало, поэтому чуть не к л ю н у л о возникшее перед ним стекло. К счастью, с реакцией у него все было в порядке, поэтому стекло осталось цело, и нос феникса тоже. Откройте окно, надежда. Немедленно приказал он. Да сейчас. Я уже почти открыла вам свое сердце, а вы в него нагадили в лучших традициях голубе. Примысли об открытом для императора сердце стало как-то не по себе, но я справилась. Выразительно посмотрев на него, задвинула сначала нижнюю тяжеленную щеколду, затем верхнюю, а потом для достоверности еще и спиной повернулась. Спасибо, хоть второе окно в этой комнате было закрыто, к тому же из ванны вышла девушка и поклонилась. Судя по тому, что глаза у нее не округлились и она не начала пялиться за мою спину, Феникс намек понял и ретировался. Ну вот и правильно, потому что с меня хватит. Помочь вам раздеться, л о р й спросила служанка. Но я покачала головой. Спасибо, я сама все сделаю. Девушка поклонилась повторно и вышла с явным облегчением. К моему облегчению тоже, потому что я уже порядком устала от всех этих расшаркиваний, раскланиваний и странных традиций. Ну для начала я очень смутно представляла, как можно помочь снять джинсы и футболку. Точнее представляла как раз отлично, а вот выглядело это уже не как помощь, а как нечто гораздо более интимное. Надо бы их постирать, что ли? В замке Феникс их, конечно, стирали, но теперь им снова не помешает освежиться. Потом, все потом. Сначала не помешает освежиться мне. Я сбросила одежду, нырнула в комнату, оказавшуюся просторной, даже с маленьким витражным окошечком и п а р я щ и м и под потолком лентами, от которых было очень светло. Усевшись в роскошную круглую ванну на бронзовых ножках, я погрузилась в пену по с а м ы й подбородок и закрыла глаза. Один Феникс никак не хотел убираться из головы. Самое главное, что когда я его увидела, внутри снова поднялось столько всякого разного. Откуда он вообще узнал, в какой я комнате? Или облетел на своих полуреальных крыльях весь дворец, заглядывая в каждую? Мне даже рыкнуть захотелось по-настоящему, как большой дикой кошки. Собиралась же ведь про него не думать. Да что там, я собиралась вообще от него уйти. Тьфу! Из мира уйти. Брр. Пришлось погрузиться под воду с головой и пускать пузыри. Не факт, что это помогло избавиться от мыслей про Феникса, а вот от желания настучать себе по голове более чем. просто взять и настучать, как можно быть такой, такой вот, особенно после всего, что он сделал. Ладно, предположим, я для него иномерянка с глупыми традициями, но его родной брат, которого он отправил непонятно куда, чтобы тот рисковал своей жизнью. Ррр. Под водой правда получилось буль-буль-буль, но я вынырнула оттуда, потому что во мне кончился воздух. Привычно расслабиться больше не получалось, поэтому я смыла с себя и с волос пыль полета. С помощью удивительно ягодно пахнущего мыла, лежавшего на невысокой вровень с краем ванны тумбочке на колесиках. Там же для меня оставили полотенце и такой уютный халат, что, завернувшись в него, я почувствовала себя в объятиях. Когда в ы ш л а в комнату, на столике лежал конверт. Я вскрыла его и прочла: "Ваши родные тоже прибыли в мой замок. Наслаждайтесь отдыхом и до встречи за ужином." Одежду вам принесу т чуть позже. По поводу вашей я отдала распоряжение привести ее в порядок. М. в з д о х н у в отложила пахнущий чем-то горьковато-огненным лист бумаги с вензелями и с наслаждением забралась в постель. Дорога, бессонная ночь, все переживания последнего времени сделали свое дело, и заснула я так, как на родной кровати в своем мире. Очнулась от того, что меня будет девушка. Лоррей. ее голос врывался в мое сознание, в котором я почему-то летала на плечах его императорского величества, у которого были настоящие крылья и клюв. Лоррей, вам пора собираться, или вы опоздаете к ужину. Лоррей с трудом продрала глазам и с удивлением уставилась на длинное светлое платье в античном стиле. Передвигаться в нем явно будет проще, чем в тех средневековых пыточных нарядах, в которых меня наряжали у Феникса. Поэтому я радостно позволила девушке помочь мне в него влезть. Обувь здесь тоже была попроще, сплошная подошва и множество ремешков. После того, как служанка поколдовала над моими волосами и добавила украшений в том же стиле, я стала похожа на богиню из древнегреческих мифов. Почему-то здесь, в гостях у дракона, ощущения были совсем иные, нежели чем в замке Феникса. Несмотря на то, что он сразу мне рассказал про их непростые традиции и про роль женщины после замужества. Дышалось все равно как-то легче, вот правда. Удивительно, но по замку тоже передвигалось в разы легче. Девушка проводила меня в небольшую столовую, очень уютную, персиковые оттенки интерьера, стол на одну семью, за которым уже собрались все: бабуля, Люба, Миранхарт. Никаких тебе пафосных представлений о лай сирен, никакого грандиозного высшего общества. Единственное, что омрачало з д е ш н ю ю атмосферу. Как это вошедший следом за мной еще один гость? Его императорское величество Феникс. Куда же без него? Он же тут самый почетный гость. Вон, как все дружно поднялись при его появлении. Даже Миранхарт. А нет, не все. Люба не поднялась. Задумчиво уставившись в окно. Люблю свою сестру. Ваше величество, Надежда. Миранхарт мне слепительно улыбнулся. Хотя клянусь своей аласиринской силой, он сам не пребывал в восторге от появления этого пернатого правителя в своей обители. К отведенному для меня стулу устремились сразу двое: феникс и дракон. Правда, первый непонятно вообще с какой радости. Ему полагалось, исполненному императорского превосходства, двигаться к месту почетного гостя. Возле стула с высокой спинкой уже застыл слуга с перекинутой через руку белоснежной салфеткой. г о т о в ы й в любой момент этот самый стул отодвинуть. Но так уж получилось, что император тоже был тайным фетишистом по стульям, поэтому вцепился в спинку моего одновременно с Миранхардом. Люба фыркнула, и он отцепился, позволив дракону за мной поухаживать. Правда, при этом раздул ноздри так, что на их парусах мог вернуться обратно в свой замок. Безумно рад разделить с вами этот ужин. Когда все уселись, произнес дракон, обращаясь по сути ко всем, но глядя исключительно на меня. Я улыбнулась и отозвалась первой: взаимно, Миранхарт. Можно было ответить более официально, но я не захотела. Тем более, что Феникс ы перекосило просто на удивление симпатично, как будто он нас пару т р о й к у лимонов с ж и в а л Правда, уже в следующий момент его лицо разгладилось, как от фотошопа. Он тоже о б м е н я л с я вежливой радостью по поводу совместного ужина, и к нему вполне искренне присоединилась бабуля. Слуги тут же засуетились, открывая крышки блюд и предлагая всем все и сразу. Ну, то есть в порядке первое, второе и компот, конечно же. От вина я отказалась, попросила воды, а вот легкие салатики и фруктовые закуски меня более чем заинтересовали. Еда обещала быть вкусной и по вечернему легкой, а сам ужин — весьма занимательным. Как дорога, ваше величество, дежурно осведомился дракон. А портал не споткнулись. За ваше величество ответила Люба, после чего заработала грозный взгляд бабули и еще пару очков от меня. Конечно, от разгневанного его императорского величества можно получить по заднице, но я уже в курсе. Так что, если он попытается поднять руку на мою сестру или на кого-то из моих близких, я ему все перья п о в ы д е р г и в а ю и вставлю. В общем, туда, на чем он сидит. Вопреки всем моим предположениям разгневался почему-то не Феникс, а дракон. Нахмурившись вперил в мою сестру такой взгляд, от которого люби полагалось задымиться. Она, кажется, тоже так подумала, потому что опрокинула в себя стакан воды за лпом. Я понимаю, что вы из другого мира, Ларрей. Сдержанно произнес Миранхарт. Но я в данном случае обращался не к вам, и даже малейшее знание правил этикета могло бы вам намекнуть на то, что ответ ждут не от вас. то самое малейшее знание, которое сейчас заставило вас акцентировать на этом всеобщее внимание, не осталось в долгу сестра. Я даже листик салата перестала жевать. Обычно Люба отвечала менее в е т е в а т о но в целом это вообще что сейчас было? Миранхарт нахмурился еще сильнее. В моей стране женщины уважают старших, а особенно мужчин. О, ну могли бы и не намекать на свой возраст. Я и так понимаю, что в старости всякое бывает. Любовь. воскликнула бабушка. Точно, за любовь. Не п р и м е н у л а воспользоваться случаем любы и поднять бокал с водой, который слуга только что наполнил. Не за меня в смысле, а в принципе. Я решила ее поддержать, пока все это не переросло в международный конфликт. Подняла свой бокал и быстро метнула в бабулю вопрошающий взгляд. Та ответила мне многозначительно приподнятой бровью. Благодарю, благополучно добрался. Поставил точку во всем этом Феникс. Правда тут же перевел взгляд на меня. Встречный вопрос Миранхарт. Как вам путешествовалось с Надеждой? Не уверена, что это прямо сейчас не перерастет в международный конфликт. Теперь уже с подачи императора. Чудесно. Заоблачно отозвался Миранхарт. Вот как. х м ы к н у л Феникс в ответ на его заоблачность, а посмотрел почему-то на меня. А вам Надежда? Волшебно. Люба с интересом за нами наблюдала, даже бабуля, хотя у меня уже язык не поворачивался называть эту посвежевшую и помолодевшую женщину так. Отвлеклась от еды. Если так продолжится, ез здесь вообще никто не будет. В данном случае, несмотря на весь разносол, зрелище здесь гораздо более интересное, чем хлеб. И вам даже в голову не пришло, что стоило бы кого-то предупредить, попрощаться. Продолжил Феникс. Зачем? Вы же меня все равно догнали. Попрощаемся сейчас. Его императорское величество потемнело лицом, а я с энтузиазмом взялась за еду. В конце концов, никто не помешает мне наслаждаться ужином. Я в последний раз очень давно ела, очень очень давно. Им тут всем еще повезло, что я не грызу тарелки, чавкая, как сухопутная свинка. Мужчины одновременно посмотрели на меня. Я почувствовала их взгляды скрестившиеся на уровне моего лица, как шпаги. Что вы планируете делать дальше, Надежда? Это был император. Есть, честно призналась я. А дальше? Легран, тебе не кажется, что ты слегка давишь? Светский спросил м и р а н х а р д Судя по выражению лица Феникса, не казалось. Хотя он бы сейчас удовольствием задавил дракона, что в принципе представлялось мне технически сложным. Я не знала, каковы Фениксы в полной боевой мощи. Но обернувшийся Миранхарт мог раздавить не только императора, но и всех нас вместе взятых с этим столом. Я бы хотела поблагодарить вас за гостеприимство. Бабушка пустила в ход тяжелую артиллерию переключения внимания на себя. Вас или граны вас, Миранхарт. За то, как вы встретили меня и моих внучек в новом для них мире и в новых обстоятельствах. Дракон принял комплимент с улыбкой и склонил голову в знак согласия. Что же касается Феникса, тот отозвался в своем репертуаре. Ваша благодарность бесценна, Катерина. Жаль, что некоторые из внучек так и не смогли этого оценить. На сей раз он не смотрел на меня, но я прямо-таки почувствовала себя той самой некоторой внучкой. А еще помимо этого я почувствовала здоровую злость от того, как император вечно все перекручивает. Я не просила, чтобы меня тащили в новый мир, особенно так экстренно. В конце концов, никто не мешал им встретиться со мной и поговорить. Ну ладно, предположим, это отпадает, потому что я сдала бы их в психушку, вызвала полицию или что еще покруче. Но тем не менее, ключевое — поговорить, все-таки никто не отменял. Равно как и того, что смотреть на меня сверху вниз было необязательно. Я уж молчу о том, что он сделал вчера. Ну что вы? с м е л о й улыбкой сообщила я. Я ценю все, что вы для меня сделали, ваше величество, абсолютно все. Я подчеркнула слово "абсолютно", возвращаясь к еде и пытаясь насладиться окружающей нас атмосферой. Персиковые оттенки и уютные картины с высоты полета дракона раскрашивало мягкое, теплое закатное солнце. Перехваченные лентами портьеры лениво шевелились под порывами залетающего в столовую и з н о й н н о г о ветерка. То, что наши взгляды на мир расходятся, еще не означает, что мы не можем наладить контакт. Наладить контакт? Теперь это так называется? А вообще не имею ни малейшего желания его с вами налаживать, отрезала я. Я здесь в гостях, после чего либо возвращаюсь к себе, либо принимаю предложение Миранхарда стать его законной супругой. Что-то звякнуло о чью-то тарелку. Люба присвистнула. Миранхард посмотрел на меня одобрительно. Ему это показалось хорошим знаком. А Феникс так будто хотел придушить. Вот значит как, произнес он по императорски тяжело. Именно так. ответила я. Не переживайте, мы в любом случае пригласим вас на свадьбу, если она состоится. Если я все же решу вернуться, я с вами обязательно попрощаюсь. Все будет по этикету. После моих предыдущих слов столовой и так стало тихо, а после этих и подавно. Кажется, даже еда почувствовала себя неловко после снятых слугами с блюд к р ы ш е к Дальнейший ужин тоже продолжался в молчании. Хороший аппетит почему-то был только у меня, у дракона и у бабули. Люба даже не позарилась на десерт, хотя большую сладкоежку представить себе было сложно. Что касается Феникса, он с таким м а с т е р в и н е н и е м пилил мясо, что местному с е р в и з у грозило лишиться одного из своих собратьев. Феникс же первым закончил и поднялся, что по этикету подняло всех остальных. Жду вас в соседнем зале, Надежда. Коротко произнес его императорское величество, после чего вышел. Вы можете не ходить, если не хотите. Напомнил мне Миранхарт. Да-да, помню. А л а е с и р е н с т в о здесь как швейцария, нейтральное в смысле и никому не подчиняется. Но дело в том, что я хотела. Хотела поговорить с ним и расставить все точки над и ее и прочими требующими того буквами. В конце концов высказать ему наконец все. Действительно все, а не только то, что лежало на поверхности. Я хочу Миранхарт. Мягко коснулась его ладони кончиками пальцев. Что ж, дракон неопределенно улыбнулся. Тогда заранее желаю вам доброй ночи, Надежда, и приглашаю вас завтра на прогулку в вашей земле. С удовольствием, искренне отозвалась я, повернулась к своим. Увидимся чуть позже. Разумеется, улыбнулась бабушка. Люба на меня не смотрела. Я вышла в соседний зал не в тот, откуда пришла, а в тот, где меня ждал феникс, точнее должен был ждать. прикрыла за собой дверь и едва успела сделать несколько шагов, искренне недоумевая, куда улетело его императорское величество, когда на мои плечи тяжело легли руки, миг, и я оказалась прижата спиной к его груди. От неожиданности я даже дыхание потеряла, тем более, что дыхание Феникса обожгло, скользнуло по коже беззащитной, не прикрытой слоями ткани, как в его замке, по шее и плечам. Это короткое мгновение растянулось во времени, напомнив мне о несостоявшейся ночи, а заодно обо всем, что было до и после. Дернувшись, я вывернулась из императорских рук и возмущенно уставилась на него. Вы меня с кем-то перепутали, Ваше величество, поинтересовалась я. Сказали бы сразу, что ждете не только меня, я бы подождала за дверью, пока вы тут развлечетесь. Издевайтесь, Надежда. Привычно потемнело без того темные с мерцающими искрками о звезды взгляд. Нет, удивляюсь, как после всего того, что произошло, вам хватает наглости выдвигать мне какие-то условия и что-то от меня требовать. Не говоря уже о том, я вздернул а подбородок, чтобы меня касаться. Вы серьезно собираетесь покинуть Верон? Серьезнее некуда. Я сложил руки на груди. Даже после всего того, что вам стало известно, он вплотную шагнул ко мне. А что мне стало известно, что моя сила уникальна? Так ее нет, или она не хочет проявляться, чтобы не достаться вам? Император потемнело лицо, моя продолжила. Да, у вас тут красиво, но не более того. В своем мире я хотя бы чувствовала себя человеком, способным выбирать, а здесь за меня выбирают все к о м у н е л е н ь решают, что мне надеть, как мне говорить и прочее, прочее, прочее, не говоря уже о вас. Я посмотрела ему в глаза. Вы с самого начала решили, что я ваша игрушка. И нет бы просто средства достижения цели, но вам надо было приглашать меня на все ваши званые вечера, показывать как зверька, а потом еще и. Я не озвучила то, что хотела, но обида по-прежнему жгла. х о т я не уверена, что это была обида, это было нечто гораздо более глубокое. Поэтому завтра я приму решение: мир а н х а р т или мой мир. Выдохнув все это, я глубоко вздохнула. Несмотря на жару, по коже бежал холодок, а еще почему-то становилось очень неуютно под этим взглядом, как будто я обещала выйти за него замуж и сбежала с его другом, прихватив все подарки и комнатную собачку. Понимаю, что вы обижены, Надежда. Спустя короткую паузу произнес император. Но и меня вы тоже должны понять. Я первое лицо Эверона, я никому не могу позволить говорить с собой в таком тоне, в каком мы говорили вы. Я передернула плечами. Возможно, нам с вами лучше вообще не говорить. Развернулась, чтобы уйти, но он перехватил мою руку. Послушайте, да послушайте же. Возможно, отчасти я был к вам несправедлив. Отчасти? Вы можете хотя бы раз не перебивать. Я вас не перебиваю. Говорите, что хотите. И на том спасибо. Так вот, я не привык к таким женщинам, как вы, Надежда. Вы все решаете самостоятельно. В моем мире так не принято. В моем мире не принято отвергать мои предложения и уж тем более ставить мои решения под сомнение. Вы оказались в новом мире и как вы себя почувствовали? Легко адаптировались. Но я рядом с вами оказался в новом мире тоже. Для меня вы не исследованная территория. Я не всегда понимаю, как себя с вами вести. Так же, как вы не всегда понимаете, как себя вести со мной. Неисследованная территория. Да, пожалуй, его устами это практически комплимент. Несмотря на то, что я выспалась, я вдруг снова почувствовала себя невероятно усталой. Но ну, чего я ждала на самом деле? Что он мне в любви признается, замуж позовет? Ничего, ничего я не ждала. Я бы хотел предложить вам начать все с чистого листа, познакомиться заново, обсудить все возможные перспективы общения и сотрудничества. с о т р у д н и ч е с т в о Ну да, конечно. Я вздохнула. Нет, нет. Искренне изумился его императорское величество. Нет, не потому что произошло, предвосхищая ваш вопрос, не потому что я на вас в обиде или что-то такое. Просто меня это больше не интересует. Да, я очень хотела бы спасти Веру, хотела бы ее исцелить. Но не ценой потери себя и своего. Я задумалась над эпитетом. В общем, считайте, что не ценой потери своей силы. Для вас так будет понятнее. Поэтому, ваше величество, сегодня мы с вами видимся в последний раз. Больше я не хочу с вами говорить и видеть вас тоже не хочу. И да, вопреки вашим представлениям, я благодарна за то, что вы приняли меня в дворце и спасли от ловы. Но на этом все. Глубоко вздохнув, я развернулась и зашагала в сторону двери, ведущей в столовую. По крайней мере, я оттуда пришла и так быстрее найду дорогу. себе в комнату, потому что сейчас мне грозило разреветься прямо на глазах у него, а этого совершенно не хотелось. Каждый шаг давался тяжело, как будто я с корнями в ы д и р а л а себя из земли, как дерево. Причем эти самые корни рвались. Почему это получилось так больно? Не представляю. Мы были знакомы всего ничего, чаще спорили, чем нормально разговаривали, а еще между нами не было ровным счетом ничего общего, кроме моей силы. И все же сейчас я себя чувствовала так, будто на каждую ногу навязали попудовые г и р и К счастью, они не помешали мне войти в столовую, где слуги уже убирали скатерть. Стоило мне появиться, все тут же замерли и снова принялись кланяться. Как же избранная Миранхарда появилась! Но я не стала задерживаться, просто прошла мимо. Указателей здесь не было, но я, на удивление, точно запомнила, куда идти. Не пришлось даже обращаться за помощью к щелкающей при моем появлении каблуками с т р а ж а вытягивающийся в струну. Где-то на ходу передумала идти к себе и свернула в сторону небольшого балкончика, с которого открывался вид на сверкающее закатным солнцем море. Столько солнца, сколько в Вероне я никогда не видела. Мне казалось, этот мир насквозь им пропитался, так же как он дышал магией, дышал жизнью. Даже жаль, что мне в нем не место. Когда я говорила, что не готова спасать веру ценой своей силы. Я думала не о силе, т дать свою магию я была готова, но я была не готова окончательно потерять себя, раствориться в отношениях, в которых я не нужна. Кажется, к такому я никогда не была готова. В моих представлениях я встречала мужчину, с которым у нас взаимная любовь и партнерство во всем. Рядом с Фениксом я была как никогда близка к тому, чтобы этой мечтой пренебречь, чтобы поддаться на его уговоры остаться с ним, провести рядом сколько там. Месяц, два, пока не проснется моя сила и он ее не заберет, а потом всю оставшуюся жизнь собирать себя по кусочкам. Потому что чувство к нему медленно, но верно прорастало во мне. С каждой нашей встречей все сильнее, пуская корни в сердце. Я смотрела на закат, пока раскаленный диск не спрятался за водной гладью, а потом развернулась и подошла к страже. Проводите меня к моей семье, попросила высокого, статного, широко п л е ч е г о мужчину. п о о б щ а ю с ь с бабулей и любой, а потом пойду к себе спать. Что-то мне подсказывает, что перед визитом в земли алых с е р е н надо хорошо выспаться.